Глава 50. Юля. Голос отца раздаётся рядом совсем неожиданно, я отрываю взгляд от телефона. Отвечу тогда коллеге чуть позже. Вы решили попробовать с этим мужчиной заново? Сказать, что я потрясена, и это будет грубой ложью. Я настолько шокирована обезоруживающим вопросом, что теряюсь сразу же. Мне просто хотелось бы понимать, в качестве кого он присутствует. Короткая заминка, и папа продолжает. Да вообще, в целом, как к нему относиться? Только лишь как к приходящему папе Анечке или как к полноценному главе семьи, который ответственен за вас. Я вдруг улыбаюсь, непонимающе моргаю пару раз. И пока молчу. Но папа не шутит, он абсолютно серьёзен. Садится рядом на диван. Понимаю, что собственное дыхание углубляется и я встречаю с проницательным, задумчивым взором. Зачем спрашивать? Неужели папа считает, что будет как в детстве, когда я летела к нему в объятия и рассказывала то, что лежит на сердце, делилась свежими впечатлениями и тайнами, которые тяжело было проглотить? Думает, что вновь приду за советом. Он правда так думает? Я больше не готова обсуждать свою жизнь, и уж тем более не нуждаюсь в осуждении. Пусть резко, но сразу очерчиваю границы, за которые заступать не нужно. Уехать я могу в любой момент, а приехать не скоро. «Я не осуждаю тебя, всего лишь интересуюсь», — тянет в привычном акценте голос. Он общается с дочерью. Я не препятствую им хорошо вместе. А Аня всегда очень радуется, когда он к ней приезжает. Он хорошо к ней относится. И да, иногда помогает. Решает какие-то вопросы, подвозит нас. Он вас не просто подвозит между делом. Он подстраивает под вас своё время, которого у него не то чтобы вдоволь. Взлёт широких бровей, и я тоже начинаю хмуриться. «А это ты к чему?» Он приезжает не к ней, а к тебе. Общаться с Анечкой он мог бы иначе. И помогает именно тебе, а не ей. Он старается для тебя. Тебе, наверное, показалось. Мы с Адамом чужие люди. Всё, что он делает, всё это ради дочери. Прикусываю язык, потому что Адам действительно не обязан делать многое из того, что он на себя уже взвалил. Ты в этом уверена, дочка? Конечно. Какие могут быть варианты? Масса, на самом деле. К примеру, ты делаешь вид, что ничего не замечаешь, и очень старательно. Я даже почти поверил. А ты ничего не путаешь? Смотрю на него изумлённо. Нет, хочешь другие варианты? Пожалуй, сдержу своё любопытство. Я не горю желанием обсуждать эту тему. Я познакомился с ним около полугода назад. И ты знаешь, с тех пор моё впечатление о нём разительно изменилось, когда я узнал, что он отец анечки Эта новость меня поразила до глубины души. Я бы хотел, чтобы он в твоей жизни никогда больше не появлялся. Но это меня мало касается. Вот именно. Он её папа. Нравится тебе это или нет. И он будет с ней общаться. Давай закроем эту тему. Никогда раньше я не была так резка с отцом. Но сейчас нет сил сдерживаться. Папа смотрит прямо в душу, я чувствую его напряжение. Юля, я много чего в жизни сделал неправильно. Я теперь себя очень осуждаю за то, что меня не было рядом, когда тебе было тяжело. Плохой из меня отец получился. Он, это папа сейчас Адама имеет в виду, намного лучше, хоть к дочери вернулся спустя года как, собственно, и я. Адам ничего об Ане не знал. Если бы не случайность, ему бы до сих пор не было ничего о ней известно. Я бы не сильно расстроилась. Но сложилось, как сложилось. А ты свой выбор сделал сам. Некорректно сравнивать незнание и предательство. Как у меня так легко получилось высказать многолетнюю обиду? Я и сама не поняла. Спасибо Адаму. Именно его слова тем вечером помогли мне искренне смириться и пережить поступок отца. И теперь я говорю об этом просто как о свершившемся факте. Папа тяжко вздыхает и отводит взгляд. Я знаю, что ты меня никогда не простишь. Да я и сам себя не прощу. Просто хочу, чтобы знала Юля. Я очень раскаиваюсь. А исправить не могу уже ничего. Прости, дочка. Да ладно. Если б я тебе родная была, вряд ли ты отвернулся бы в самый сложный момент. Встаю, потому что в глазах уже стоят слёзы. Легкомысленный тон, которым произнесены эти слова, лишь иллюзия. Они меня пять лет изнутри жгли обдавая холодом неприятие и непонимание. Вот, высказала, а толку нет. Потому что это всего лишь слова, и они ему до лампочки. Чуть скрипит кожаный диван, и меня внезапно обнимают крепкие руки. Папа прижимает к себе, упираясь подбородком мне в макушку. А я чувствую его тепло и такой родной запах, привычный с детства. «Да дурак я, просто старый дурак». Звучит тихий шёпот над ухом. «За что мне Господь тебя подарил, я и сам не знаю». «Не простишь, так хотя бы знай, что я тебя больше никому в обиду не дам. Лучше бы ты сам не обижал больше». Отвечаю так же тихо. Слёзы льются из глаз. Внутри всё трясётся, ничего не могу поделать. Отец разворачивает лицом к себе, и я утыкаюсь носом ему в грудь. «Если тебе когда-нибудь будет сложно, Приди ко мне, дочка. Я помогу. Обещаю. Не могу на него больше надеяться. Да и смысла нет. Взрослая. Сама справлюсь. Он преподал мне хороший урок, я запомнила на всю жизнь. Возможно, когда-нибудь наши отношения изменятся, станут более тёплыми и искренними. Не как раньше, конечно, но всё же. А пока? Вряд ли. Хоть мне его и сильно не хватает, но я уже не смогу разделить внутреннюю боль и разочарование. Поделиться проблемами и вместе порадоваться. Теперь между нами невидимая стена. Как знать, сможем ли мы когда-то разрушить её. Мы так стоим какое-то время, молчим, а на его футболке всё больше расплывается мокрое пятно. Что оплакиваю, точно не знаю. Наверное, детскую любовь к этому человеку. Утраченное доверие, покорёженное стремление и разрушенный идеал. Сбоку раздаётся шорох, но тут же доносится тихий щелчок, и всё смолкает. Видимо, мама зашла, увидела нереальную картину и закрыла дверь, оставив нас с папой наедине. «Скажи, у вас с Адамом теперь всё в порядке?» «Да». Вытирая слёзы, отстраняюсь. «Всё в порядке. Хоть про главу семьи ты погорячился». Адам действительно много для дочери делает. Отвозит на танцы, забирает с сада. Радует её, уделяет много времени и внимания. Постоянно с ней общается, звонит ей. Недавно нам машину привёз. Сказал ездить на ней, пока не надоест. С продуктами помогает. В общем, не такой у Ани плохой отец. А что было, то было. Продукты с машиной. Хм, внимание куда более ценно. Это всё. Куда ж больше? Улыбаюсь сквозь пелену слёз. Нужно пойти умыться. Юля, а я обладаю информацией, что парню пригрозили прикрыть бизнес, если он от вас не отстанет. Что? Как? Потрясённо уточняю. Быть не может. Кто? Я. Ступор понимающе скольжу подозрительным взором по родному постаревшему лицу. Возмущение охватывает постепенно. Я отступаю на два шага назад. А какой ты имел право вмешиваться и угрожать ему? Пусть знает, что у вас теперь есть защита. И как раньше уже не получится. Если ему что-то действительно нужно, то придётся постараться и это завоевать, приложить усилия. А подобные угрозы очень быстро расставляют истинные приоритеты. И его приоритет — это вы, Юля. Даже если ты сама многого не замечаешь, замечаю я. Сердце подпрыгивает. Глупая надежда расправляет крылья и смело порхает внутри. Что ты хочешь этим сказать? Вот, смотри. Тянется к карману и листает что-то в своём телефоне. Протягивает гаджет мне. Там видео. Нажимаю на плей В тот день мама уговорила нас всех пройти на чай. Буквально на 15 минут, потом поедете. Мы с Адамом за столом сидим очень близко друг к другу. Стол небольшой, а Аня рассказывает стишок. Папа, видимо, начал снимать внучку, а затем... Камера приближается к нашим с Адамом лицам. Мужчина, широко улыбаясь, восхищенно, с гордостью смотрит на дочь. А потом переводит глаза на меня. Ласкает меня обожающим взглядом. На видео это особенно заметно. Мягкий взор скользит по моим глазам, губам, подбородку, чуть ниже. А потом вновь возвращается к губам. Сердце начинает трепыхаться, я ни разу не обращала внимания. Не видела, чтобы Адам так на меня смотрел. С такой нежностью, преклонением. Закусываю нижнюю губу и отдаю отцу телефон. Это решительно ничего не значит. Ты ошибаешься. Для него значит.